Глава одиннадцатая. Полицейское досье. Фамилия. Разорбак. Имя. Рауль. Цвет волос. Шатен. Глаза. Карии. Рост. 190 сантиметров. Особые приметы. носит очки. Примечание. Пионер движения тонатонавтов. Слабое место. Чрезмерная самоуверенность.